Флемингу нравилось это занятие, и он очень хорошо со всем справлялся. Он побывал на пенициллиновых заводах и в лаборатории Пиории, благодаря которой и было налажено производство пенициллина. Американская техника вызвала у него восторг. В Пиории он жил у доктора Роберта Кокхилла. Там он видел настоящий музей разновидностей пенициллиума. Во всех своих выступлениях Он беспрестанно напоминал, что эта мощная пенициллиновая промышленность была создана благодаря английским ученым, что Флори сообщил в теории метод производства пенициллина. Потом Америка усовершенствовала технологию и тогда смогла поставлять этот препарат Англии. Это яркий образец взаимопомощи двух стран. В Нью-Йорке фабриканты пенициллина устроили банкет в Уолдорфе. «Чтобы воздать почести и поблагодарить того, — сказал председатель, — кого избрало проведение открыть миру существования и свойства самого могучего оружия, которым сейчас обладает человек в борьбе против болезни. Никто до него не мог осуществить мечту химиотерапии, найти вещество, невероятно мощно действующее на вторгшиеся микробы и безвредное для тканей, подвергшихся вторжению». Передавая слово Флемингу, председатель процитировал Евангелие от Иоанна. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. Вифезда до милосердия. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Когда сэр Александр Флеминг впервые увидел, какое действие произвела на бактериальную культуру случайно занесенная туда плесень, его ум, несомненно, возмутил ангел. «Потому что взбаламученная купальня вылечила не одного больного, а мириады больных», — сказал председатель в заключении. Бывало, что после выступлений Флемингу задавали очень прямолинейные вопросы. В Бруклине, например, Джон Смит, глава фирмы Pfizer и компания, самого крупного в то время производителя пенцелина в мире, спросил, «Почему вы не взяли патент?» Ведь вы, ваши близкие, были бы обеспечены и вы жили бы, как подобает ученому, оказавшему такую услугу человечеству. «Я никогда об этом не думал», — ответил Флеминг. О том, что он посетит лабораторию Пфайцера, было объявлено заранее. Спешно были отполированы столы и начищена вся аппаратура. Осматривая просторные помещения, где все блестело и не видно было ни пылинки, Флеминг заметил... Если бы я работал в таких условиях, я бы никогда не нашел пенициллина. И в одном из университетов какой-то профессор спросил его, почему вы не продолжили работу и не очистили ваше вещество. «А вы почему этого не сделали?» – парировал Флеминг. «Ведь все сведения были напечатаны. Пресс-конференция в Вашингтоне вывела из себя самого нераздражительного человека на свете». «Вы были боксером в юности? Если нет, то почему у вас перебить нос? Кто оплачивал ваше обучение в Лондоне?» Обычно Флеминг сохранял спокойствие. Его умение молчать помогало ему во время подобных встреч. Когда он не хотел отвечать, он хмыкал и глядел в пространство. Но на этой пресс-конференции он в конце концов сказал Камерону, «Мне надоело. Идем». И Флеминг ушел. В Нью-Йорке два репортера подстерегли его в холле гостиницы «Балтимор», когда он шел завтракать в кафетерий. «О чем вы сейчас думаете? Нам бы хотелось знать, о чем думает великий ученый, отправляясь утром завтракать». Флеминг совершенно серьезно ответил. «Любопытно, что вы задаете мне этот вопрос именно сейчас». Я и в самом деле думаю об очень своеобразной вещи. О чем же? В волнении спросили журналисты. Я вдумывал, заказать ли мне два яйца?